Наука радости. Записи Конкордии Евгеньевны Антаровой. п Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание п о г у б и т все, за что бы ты н е взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости – с п о к о й с т в и е и радости, которые ты добыл в себе, тогда, когда этого никто не видал. Побеждай, любя, и ты победишь все. Ищи радостно, и все ответит тебе. Жизнь, вся жизнь Вселенной, всегда утверждение. Строить можно только утверждая. Кто же не может научиться в своей жизни, простого дня в своих обстоятельствах, радости и утверждения? тот не может стать светом на пути для других. Чем больше в человеке инстинктов самости, то есть чем сильнее он сосредоточивает мысль на своем «я», тем больше и глубже его сомнения, тем чаще катятся слезы из его глаз, тем яростнее его борьба со своей плотью, со своими страстями, со своими буйными, жаждущими, не знающими покоя мыслями. В борьбе с самим собою еще никто и никогда не обретал спасения, ибо идут вперед только утверждая, но не отрицая. Не борьба со страстями должна занимать внимание человека, а радость, любви к жизни, благословение ее во всех формах, стадиях и этапах бытия. Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут все новых и новых источников откровения. Все, что они подхватывают из попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их святая святых, составляя зерно их сердца. Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают большей цели, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных источников.